Глава 13 Джозеф вошел в темную конюшню и по длинному проходу за столами зашагал к висевшему на крючке фонарю. Чуя присутствие хозяина, лошади перестали ритмично жевать и оглядывались, а самые энергичные даже начинали топать, чтобы привлечь его внимание. Томас стоял возле фонаря и седлал кобылу. Он перестал подтягивать подпругу и посмотрел на брата поверх седла. «Решил выбрать Ронни», — пояснил он негромко. «А то слишком разленилась. Хорошая, быстрая прогулка взбодрит ее. К тому же в темноте она идет увереннее всех». «Придумай какую-нибудь историю», — посоветовал Джозеф. «Скажи, что Бенджи поскользнулся и наткнулся на нож. Постарайся сделать так, чтобы обойтись без коронера. Если удастся, похороним уже завтра». Он устало улыбнулся. «Первая могила». «Начинаем обживаться. Дома, дети и могилы — это и есть настоящая семья. Такие вещи держат человека на земле». «А кто в том стоили?» «Только клочок», — ответил Томас. «Вчера выпустил всех верховых лошадей пасти, чтобы поели травы и размяли ноги. Им не хватает движения. А что, собираешься куда-то ехать?» «Да, причем как можно скорее». «Хочешь догнать хуанита?» В этих холмах ни за что его не поймаешь. Парень знает здесь каждую травинку и каждую змеиную нору. Джозеф перекинул подпругу и стремена через висевшее на крючке седло и снял его, взяв за переднюю и заднюю луки. «Хуанита ждет меня в соснах», — пояснил он коротко. «Не езди сегодня, Джо. Подожди до завтра, хотя бы до восхода солнца. И возьми с собой ружье». «Ружье-то зачем?» «Неизвестно, как парень себя поведет. Индейцы — странный народ. Невозможно предсказать, что им придет в голову». «Хуанита не станет в меня стрелять», — уверенно возразил Джозеф. «Это было бы слишком просто, А смерти я не боюсь. Отсутствие страха — надежнее ружья». Томас отвязал недоуздок и вывел сонную кобылу из стойла. «И тем не менее подожди до завтра. Хуанита никуда не денется». «Нет, он меня ждет. Не могу подвести человека». Томас направился к выходу, но по пути бросил через плечо. «И все-таки думаю, что нужно взять ружье». Джозеф услышал, как брат сел верхом и рысью выехал со двора. Немедленно раздались звуки возни и погони. Вслед за хозяином бросились два молодых койота и собака. Джозеф оседла рослого клочка, вывел коня в темноту и прыгнул в седло. Как только его глаза освободились от света фонаря, ночь приобрела более четкие очертания. Плавные, как линии человеческого тела, погруженные в лиловую мглу склоны гор, мягко темнели в недалекой перспективе. Все вокруг, ночь, холмы, черные полукружья деревьев выглядело мягким и дружелюбным, как объятье. Лишь впереди в небо вонзались черные стрелы сосен. Ночь старела, клонясь к рассвету. Листья и травы шептались и вздыхали под свежим утренним ветром. Над головой свистели крылья уток. Невидимый эскадрон уже тянулся к югу. В воздухе, лове последние мгновения ночной охоты, бесшумно сновали совы. Ветер доносил с холмов терпкий дух сосновой хвои, пронзительный запах дербенника и приятный букет рассерженного скунса, издали напоминавший аромат азалии. Джозеф едва не забыл, куда и зачем едет. Холмы раскрывали нежные ладони, а горы казались такими же ласковыми и настойчивыми, как любящая полусонная женщина. Поднимаясь по склону холма, он явственно ощущал тепло земли. Калачок вскидывал крупную голову, фыркал расширенными ноздрями, встряхивал гривой, задирал хвост и танцевал, несколько раз взбрыкнув и вытянув ноги, словно скаковая лошадь. Женственный облик гор напоминал об Элизабет. Джозеф спросил себе, что она сейчас делает. Он не думал о жене с того самого момента, как увидел стоявшего возле фонаря Томаса, а сейчас успокоил себя мыслью о том, что Рама сделает все необходимое. Длинный пологий склон закончился. Начался более крутой и трудный подъем. Клочок уже не радовался прогулке и не развлекался, шел сосредоточенно, низко опустив голову. С каждым шагом острые сосны становились все выше и все упрямее вонзались в небо. Возле тропинки журчал спешивший вниз в долину ручей, и вдруг путь преградила сосновая рощи. Черная стена выросла прямо на дороге. Джозеф свернул направо и попробовал вспомнить, далеко ли до ведущей на поляну широкой тропы. Клочок нервно заржал, остановился как вкопанный и упрямо встряхнул головой. Джозеф попытался направить его по тропе, однако конь наотрез отказался повиноваться. Удар шпорами лишь заставил его попятиться и упереться передними ногами, а хлыст подействовал еще хуже, клочок развернулся и бросился вниз по склону. Джозеф спешился и взял коня под узцы, однако тот решительно отказался двигаться. Мускулы на его шее дрожали. «Хорошо», — сдался Джозеф, — «жди здесь». Не знаю, что тебя пугает, но Томас тоже этого боится, а он понимает природу куда лучше меня. Он снял с передней луки веревку, обернул вокруг ствола молодого дерева и завязал на два узла. Петлявшая между сосен тропа тонула во тьме. Даже небо терялось в плотном переплетении веток. Джозеф шагал осторожно, соразмеряя каждый шаг и ощупывая пространство вытянутыми руками, чтобы не наткнуться на ствол. Глубокую тишину нарушало лишь тихое бормотание невидимого крошечного ручейка. Потом впереди появилось небольшое серое пятно. Джозеф опустил руки и быстро зашагал к цели. Ветки сосен шевелились под ветром, который не мог проникнуть в лес на равнине, но тревожил сосны на вершине хребта, рождая не звук и не вибрацию, а нечто среднее. Джозеф пошел осторожнее. Дремлющая роща дышала страхом. Бесшумно ступая по мягкому хвойному ковру, он, наконец, добрался до круглой поляны, наполненного частицами света и накрытого тусклым куполом неба серого пространства. Свежий ветер неспешно шевелил кроны сосен, и иголки тихо свистели. Огромный камень в центре казался темнее стволов деревьев, и лишь светлячок безмятежно мерцал голубой точкой. Приближаясь к камню, Джозеф испытывал тот же смутный, Почти суеверный страх, который заставляет маленького мальчика с опаской обходить алтарь в пустой церкви. Вдруг какой-нибудь святой поднимет руку, или Христос на кресте вздохнет и застонет. Так и Джозеф держался в стороне, не отводя от камня напряженного взгляда. Светлячок исчез за выступом и погас. Шорох нарастал. Круглое пространство наполнилось жизнью и скрытым движением. Джозефу показалось, что волосы на голове встали дыбом. «Сегодня здесь обитает зло», — подумал он. «Теперь я понимаю, чего испугался конь». Он вернулся в тень деревьев, сел и прислонился спиной к стволу, а вскоре ощутил слабую вибрацию земли. «Я здесь, сеньор», — послышался рядом тихий голос. Джозеф вздрогнул и едва не вскочил. «Ты испугал меня, Хуанита». «Знаю, сеньор». Вокруг так тихо. Здесь всегда тихо. Слышны звуки, но они доносятся снаружи. Пытаюсь проникнуть сюда, но не могу. Они немного помолчали. Джозеф различал лишь черную тень на темном фоне. — Ты просил прийти, — проговорил он. — Да, сеньор, друг мой. Не позволю сделать это никому, кроме вас. — Что сделать, Хванита? Чего ты от меня ждешь? — Того, что вы должны сделать, сеньор. Принесли нож? — Нет, — с недоумением ответил Джозеф. — У меня нет ножа. — Тогда дам вам свой складной, тот, которым метил телят. Лезвие короткое, но в правильном месте сгодится. Я покажу, где находится правильное место. — О чем ты, Хуанито? — Бейте, держа лезвие горизонтально, друг мой. Тогда оно пройдет между ребрами и достанет до сердца. Сейчас покажу, куда надо метить. Джозеф встал. Неужели ты хочешь, чтобы я убил тебя, Хуанита? Вы должны это сделать, друг мой. Джозеф придвинулся ближе, постарался рассмотреть его лицо, но так и не смог. Почему я должен тебя убить, Хуанита? Я зарезал вашего брата, сеньор. Вы мой друг. а теперь должны стать моим врагом». «Нет», — возразил Джозеф, — «здесь что-то неправильно». Он умолк в растерянности, потому что ветер покинул деревья, а тишина наполнила поляну, словно густой туман, так что голос раздавался в воздухе чуждым звуком. Джозеф сомневался. Часть слов он произносил шепотом, но даже при этом его речь тревожила поляну. «Что-то неправильно. Ты же не знал, что это мой брат». «Надо было посмотреть, сеньор. Но даже если бы знал, ничего бы не изменилось. Тобой двигала природа, и ты сделал то, чего она потребовала. Это естественно, и... Все кончено». Хотя на поляну уже проник серый свет зари, Джозеф все равно не видел лица Хуанито. «Ничего не понимаю, сеньор», — обреченно произнес Хуанито. «Это хуже, чем нож». «Удар принес бы огненную боль, но потом все прошло бы. Я был бы прав, и вы тоже поступили бы справедливо. А так, не понимаю. Как будто тюрьма на всю жизнь». Теперь уже между деревьями пробивался свет, и двое мужчин стояли словно черные свидетели. Джозеф взглянул на камень в поисках силы и знания. увидел грубую неровную поверхность и заметил серебряную нить там, где по поляне тек ручей. «Это не наказание», — проговорил он наконец. «Не в моей власти тебя наказывать. Возможно, если сочтешь необходимым, ты должен будешь сам себя наказать. Поступишь в соответствии с инстинктом своей породы, точно так же, как молодой поинтер показывает, где прячется птица, потому что подчиняется голосу породы». «А у меня нет для тебя наказания». Хуанита подбежал к камню, зачерпнул из ручья воды, напился из ладони и быстро вернулся. «Хорошая вода, сеньор. Индейцы уносят ее с собой, чтобы пить во время болезни. Говорят, она выходит из самого центра мира». Он вытер губы рукавом. Теперь уже Джозеф различал черты его лица и небольшие пещеры глаз. «Что будешь делать?» — спросила Джозеф. «Сделай то, что скажете вы, сеньор. Слишком многого от меня требуешь!» — сердито крикнул Джозеф. «Делай, что хочешь!» «Но я хотел, чтобы вы меня убили, сеньор!» «Вернешься на работу?» «Нет!» — Хуанит решительно покачал головой. «Могила неотомщенного человека окажется слишком близко. Не смогу там быть до тех пор, пока кости не очистятся». «Уеду на время, сеньор, а когда кости станут белыми, вернусь. Память о ноже исчезнет вместе с плотью». Внезапно горе нахлынуло с такой силой, что Джозеф едва не задохнулся от боли. «Куда же поедешь, Хуанито?» «Знаю место. Возьму с собой вели, поедем вместе. Там, где есть лошади, всегда найдется работа». Если буду помогать Вилли отгонять сны об одиночестве и злых людях, выходящих из пещеры, чтобы его разорвать, наказание покажется не таким тяжелым. Он быстро зашел за сосну и скрылся, лишь из-за стены деревьев донесся голос. — Здесь моя лошадь, сеньор. Вернусь, когда кости очистятся. Спустя мгновение донесся скрип стремени, а следом послышался глухой стук копыт по сосновым иглам. Небо посветлело, и высоко над центром поляны повис маленький кусочек огненного облака. Однако сама поляна все еще оставалась серой и мрачной, а в середине печально дремал огромный камень. Джозеф подошел и провел ладонью по толстому слою мха. «Из самого центра мира», — подумал он, — и вспомнил, как ласково и скромно течет ручей по поляне. «Из сердца мира». Он заставил себя повернуться спиной к камню и медленно пошел прочь, туда, где оставил коня. А когда поехал вниз по крутому склону, за спиной встало солнце и вспыхнуло в окнах домов. Желтая трава блестела от росы, но холмы уже скудели, дряхлели и готовились к зиме. Небольшое стадо молодых валов наблюдало за хозяином, медленно поворачиваясь, чтобы не терять его из виду. В эти минуты Джозефа переполняла радость. В душе росло понимание единства собственной природы с природой земли. Он вспомнил, что Томас уехал в Ноэстро сеньора, так что гроб придется сколачивать одному, и пустил лошадь рысью. Он попробовал понять, каким был Бенджи, но вскоре отказался от этой попытки, так как ничего не получилось. Подъехав к загону, он увидел, что из трубы дома Томаса поднимается дым — расседлал коня и аккуратно повесил упряжь на место. «Элизабет сейчас у рамы», — подумал Джозеф и поспешил к молодой жене.